Глава двенадцатая. Пытаюсь справиться с дрожью и волнением, пока жду, когда ко мне придёт Лёша со щенком. Меня натурально потряхивает, я даже не могу сидеть на стуле. Постоянно вскакиваю и хожу по приёмной. Дёргаюсь, когда за окном вижу подъезжающую чёрную машину. Машина Лёши. Сглатываю. Хватаю со стола стакан с водой и чуть ли не залпом выпиваю. Надо было отказаться, сказать, что я занята на год вперёд, а выдыхаю шумом. «Так, Ника, в руки себя взяла», — рявкает на меня внутренний голос. А мне в ответ хочется заорать, что я бы с радостью, но коленки предательски подгибаются от одного вида высокой фигуры Лёши. Выходит из машины и обходит её спереди. А я каждый шаг впечатываю в память. Берёт с пассажирского сиденья Жужу. Интересно, он и правда оставил имя, которое ей придумал Кирюшка, или просто брякнул, чтобы успокоить сына. Дверь распахивается, и я перестаю дышать, сталкиваясь с голубым взглядом. Что-то с ним не так, он словно не в настроении. Я узнаю этот взгляд, который плитой придавливает к полу. «Добрый вечер», — короткий кивок. «Добрый». Ещё один глоток воды, и я буду готова дальше вести беседу. Если так неадекватно реагировать каждый раз на Лёшу, можно и с разумом попрощаться. А мне ещё сына поднимать, а не на бывшего мужа слюни пускать. Только я ничего не могу с собой поделать. Сердце рвётся навстречу, и даже то, что он в своё время выбрал другую, моё сердце никак не волнует. Как у вас дела? Рассказывайте. Мою руки и беру у Лёши из рук щенка. Привет, малышка, как ты себя чувствуешь? На лице Лёши мелькает улыбка, от которой тут же всё во мне сходит с ума. Пытается бегать, ходит с трудом, но она молодец. Да, Жужа? Треплет по холке. А я глаза таращу. Что такое? Вопросительно выгибает бровь. Трясу головой, выдавливаю улыбку. Просто не ожидала, что вы и правда возьмёте имя, которое брякнул мой ребёнок. Лёша пожимает плечом. А почему нет? Я обещал, а я привык обещания исполнять. Никак не комментирую, потому что знаю эту его черту. Она у него и в прошлом была. Лёша всегда выполнял свои обещания, за что и получил безмерное доверие со стороны своих клиентов и партнёров. Ну да, замечательная черта. Делать, что обещано. Проходим в смотровую. Я под внимательным взглядом бывшего осматриваю питомца, отмечая про себя, что пребывание у Лёши пошло щенку на пользу. И он явно идёт на поправку. Ну что я могу сказать? Стаскиваю перчатки. Ей намного лучше. Думаю, ещё через три дня можно будет снимать гипс, и лапа будет в норме. Правда, малышка? Глажу щенка по пятнышку на лбу. Жужа довольно скулит и машет хвостом. Это хорошая новость. Лёша подходит к смотровому столу, чтобы забрать щенка, но резко поднимает взгляд и прищуривается, всматривается в моё лицо. Его взгляд подозрительно меняется. «Я тебя вспомнил, Ника». Перестаю дышать. Сердце камнем летит вниз. «Что?» — голос пропадает и приходится прокашляться. «Не понимаю. Я не знаю, как себя вести. Понятия не имею, что я должна сказать и как ответить на эту реплику». «Да я, кажется, вообще забыла, как разговаривать, и мне сил хватает только на то, чтобы моргать». «Точно», — продолжает хмуриться Лёша, — «это точно была ты. Почему ты не сказала?» Обвинения в его голосе задевают, и я уже открываю рот, чтобы ответить, защитить себя, сказать, что я вообще ни в чём не виновата. Но слышу, что кто-то заходит в клинику. «Ах ты, я так и знала, что ты к ней придёшь!» Клинику оглушает виск жены Лёши. Лёша выглядит довольно спокойно, он не дёргается, не совершает каких-то резких движений, не пытается сразу же встать на свою защиту, только угрожающе прищуривается. «Решил налево от меня сходить?» «Да?» «Даже я от такого обвинения открываю рот. Она сейчас серьёзно?» «Серьёзно?» «Успокойся!» Тихий голос, как ушат холодной воды, на голову присутствующим. Жена Лёши тут же захлёбывается этими словами и замолкает. «Во-первых, подумай о ребёнке. Во-вторых, не устраивай сцену при посторонних людях. Тебя это не красит». Я удивлённо вскидываю брови. «Ого, а со мной он так никогда не разговаривал. Правда, и я не позволяла себе вот так его обвинять при ком-то. Поводов не давал. Да и сейчас он никаких поводов не давал». Но всё равно в реплике Лёши слышится какая-то отчуждённость, равнодушие даже. Его словно не волнует, что его любимая жена обвиняет его в чём-то. Или мне так хочется слышать, а на самом деле внутри Лёша переживает бурю и просто не хочет показывать её посторонним, мне. «Лёшечка!» — меняет тональность Вероника и пытается дотянуться до него, но Лёша делает еле заметный шаг назад, увеличивая расстояние. «Вероника, иди в машину и жди меня там. Я закончу осмотр щенка и выйду, поедем домой». Она открывает рот, но вовремя соображает, что перечить сейчас не самая лучшая идея. Награждают меня злым взглядом, который кричит о том, что я пожалею. Только вот о чём? «А я говорила, что против этой псины!» Зло цедит сквозь стиснутые зубы. «А это и не твой пёс!» Всё в такой же спокойной манере, отвечает Лёша. «На меня он не смотрит, сосредоточен на своей жене. А у меня мелькает предательская мысль. Не сбежать ли совсем в служебное помещение? Сказать, что нужно готовиться к следующему пациенту и поскорее избавиться от этой парочки». Но язык присыхает к нёбу, и я только перевожу взгляд с безразличного Лёши на кипящую Веронику. «Вероник, дёргаюсь, потом одергиваю себя. Это не ко мне. Обращаются не ко мне». Жена Лёши гордо откидывает волосы на спину и покидает клинику, и только тогда я могу выдохнуть, расслабить сжатые пальцы. «Прошу прощения». Его голос становится ниже. Он злится. «Да-да, и это я помню. Один раз у нас случился скандал, после которого он так разговаривал. И у меня до сих пор мурашки по коже от такого тона. Но это было в самом начале наших отношений. Я имела глупость тоже приревновать его к какой-то клиентке. И Лёша мне вот таким тоном говорил, что если он выбрал для себя кого-то, то он не сквернит отношения походом налево. Не сдерживаюсь и хмыкаю, тут же перехватываю его удивлённый взгляд. «Прости», — поднимаю руки. «Меня просто никогда не обвиняли в том, что я пытаюсь увести мужчину». Он сжимает губы и почёсывает бровь. Снова взгляд цепляется за шрам на виске, и во рту появляется привкус горечи. Вот так. Одна случайность, которая вычеркнула меня из его памяти, стёрла начисто. «Это ты прости за эту сцену. У нас заминка», — он оттягивает ворот рубашки. «Не всё гладко. И тут бы мне почувствовать радость, но нет, нет радости, потому что хочу, чтобы он счастлив был, пусть и с другой, пусть и без воспоминаний обо мне и сыне. Уверена, всё наладится», — кивает. «Ладно, мне надо идти». Показывает на дверь, а сам мнётся. «Ты же лечила мою собаку, да?» Хлопаю глазами. «Ну да, только что». Пытаюсь перевести всё в шутку, хотя прекрасно понимаю, что он говорит не о сегодня. Мотает головой. «Давно ещё, точно. Я приходил к тебе с Найдой и даже на свидание звал». Мне кажется, или Лёша и правда краснеет. А потом, что случилось, не припомню. На лицо набегает тень, он хмурится. Будто вот здесь и сейчас пытается припомнить тонкости и мелочи нашего общения. «Ничего, мы сходили на свидание, и всё. Тебя жена ждёт». Кивай на машину, стоящую на улице. «Да-да, ты права. Через три дня приедем». Молча киваю, обессиленно падаю в кресло, едва за Лёшей закрывается дверь. Вцепляюсь в волосы и скулю от боли, которая взрывается в каждой частичке тела. «Не сомневаюсь, что Лёша вспомнит. Всё вспомнит, что касается меня. И, скорее всего, не простит мой обман и то, что утаила сына». «Так, стоп. С чего меня это вообще должно волновать? Это он ушёл, не я». Телефон прерывает поток мыслей. С неохотой отвечаю на вызов неизвестного номера. «Вероника, добрый вечер. Это вас из сервиса беспокоит. «Закусываю губу. Ну, давайте ещё и вы меня добейте новостями». «Добрый вечер. Слушаю вас». Мужчина на том конце откашливается. Мы проверили все узлы и механизмы, составили смету и знаем стоимость. Сглатываю, цепляясь за край стола, словно он спасёт меня от сокрушающей новости. «Слушаю. Ремонт обойдётся примерно в 250 тысяч. Резко выдыхаю. Твою ж, у меня нет сейчас таких денег».